Иван Калинин. А в одном журнале мне встретился Treva Mediatex про поездку по Испании на автомобиле определённой марки, а рядом рекламный блок, посвящённый той же марке. А Григорий Кубатян. В последние годы вышло много регулирующих законов. В 90-е, начало 2000-х годов реклама вставлялась прямо в полотно текста, то есть герои репортажа пьют не просто чай, а чай определённой марки. Причём такая вставка могла быть сделана без ведома автора. А по произволу редакции. Сейчас я не вижу подобного. Возможно, из-за законов, но также и из-за снижения объёмов рекламы. Стало меньше денег, снизились гонорары, а и возможности для публикации тоже. То, что рекламы стало меньше, хорошо и плохо одновременно. Для журналистов плохо. Иван Калинин, по поводу тревел-направления, сопровождение путешествий, вы тоже писали тексты? Какова миссия э, текста в журнале э, формата Трэвеллер? Например, человек покупает журнал за октябрь, в котором нет описания той страны, куда он намерен поехать. Получается, читатель должен идти в библиотеку и смотреть подшивку всех журналов, в то время как в интернете можно найти минимальную информацию чрезвычайно быстро и точно. А э, Григорий Кубасьян. Задача современного журнала заработать деньги, другой миссии нет. Если только он не общественно-политическое издание, занимающееся пропагандой определённых целей. Такие могут э, работать в убыток За счет владельцев Остальные вынуждены зарабатывать Подписка и продажи В ларьках приносят мало прибыли Полученные средства не окупают издания Но можно заработать на рекламе Часто бывало, что тиражи завышали Например, издавалось 5000 экземпляров А в тираже написано, что 30 тысяч Ведь рекламодатель предпочитает журналы с высоким тиражом Главное, чтобы журналы лежали у него на глазах В парикмахерских, в приемных крупных компаний или клиник, в дорогих заведениях, где люди ждут очереди. Часто журналы рассылались бесплатно. В библиотеку пойдет человек, скорее всего, с небольшим бюджетом. Он не является целевым клиентом для рекламодателей и самого журнала. Но рассылка изданий в библиотеке – это важная имиджевая задача на будущее, ведь посещающие библиотеку школьники и студенты однажды станут взрослыми и платежеспособными. Разумеется, журнал не может себе позволить быть плохим, скучным. Он должен быть интересным для публики. Если его не будут читать, то деньги закончатся, и издание придется закрыть. Иван Калинин, а вы больше сотрудничали с основным, главным журналом «Гео Россия» или с «Гео Трэвеллер». Григорий Кубатьян. Я писал и для того, и для другого издания. Больше для "Станова Гео", потому что я не очень люблю туристическую тему. По сути, это реклама заказные тексты. Например, 10 лучших мест, чтобы позагорать на солнце. 12 правил поведения в солярии, развлечения, еда, дискотеки, гламурные девушки любят такие темы. Но нам уже говорят, эта концепция вышла из моды. Кризис, разбрасываться деньгами стало сложно. Да и государственная идеология постепенно меняется. В журналах типа Traveler раньше не было текстов про э, походный туризм с палатками и рюкзаками. Игнорировались экстремальные походы или самостоятельные путешествия. В основном это были коммерческие направления. Спонсорами и рекламодателями в данном случае могли быть турфирмы или зарубежные министерства по туризму, отели или авиакомпании. Теперь это меняется. Скажем, в том же National Geographic Traveler я видел статью о том, как путешествует бюджетно при помощи каршеринга. Это просто путешествие с попутчиками, чтобы разделить расходы на топливо. Такой способ существовал в СССР и до последнего момента на Кубе. Иван Калинин. Путешествия журнала «Геороссия» практически неповторимые. Это же редко, что кто-то поедет в такую экспедицию. Кубатьян. «Гео» он вовсе не про путешествия, а про то, как устроен мир. Находится самое необычное место про что ещё не слышали. И либо рассказывается про что-то знакомое, например, про Петербург, но снова ракурс, например, о том, что происходит на крышах города. Специфика публикации зависит от текущей политики редакции и владельца. Нельзя сказать, что Гео всегда один и тот же. Бывают разные периоды. Иногда акцент делается на социальные вопросы, или научные, или на какие-то тренды, например, давайте начнём бороться с потеплением или защищать какие-нибудь виды животных или освещать проблемы меньшинств. Сначала тренд появляется на западе, а потом проявляется в поли издания. Калинин. А как повлияла на журнал смена издательских концернов? Насколько велико влияние главного бренда журнала на российское издание, где вы работали? Чувствуете ли вы какие-то идеологические моменты, которые исходят, например, со стороны Европейского союза, Германии, как соотносится российская и немецкая версия издания в плане освещения стран или вопросов? Кубатян Сейчас Geo Россия перестала принадлежать группе Axel Springer. Сам журнал был создан издательским домом Grunner Plus Yar. А его много лет издавали по всему миру, а потом российское издание обанкротилось. На мой взгляд, по причине неправильной политики немецких менеджеров в России. Экономических подробностей я не знаю, но редакцию уволили почти в полном составе, а кто-то ушёл сам, не выдержав создавшейся ситуации. Фактически российское издание разорилось и было продано издательству Axel Springer. На некоторое время Гео ожил, изменилась редакционная политика. Позже в России вышел закон об ограничении иностранного участия в СМИ. Он подразумевал, что не должно быть изданий на территории России, в которых иностранное участие больше 20%. Иностранные владельцы были вынуждены продать свои издания либо значительную часть. Сейчас Гео принадлежит компании Artcom Media Group. Калинин, по сообщениям СМИ, компания от Comedy Александра Федотова на данный момент издающая Гео в России в марте 16 года подписала новый договор с издательским домом Грунаж плюс Яр. Это можно сравнить с франчайзингом. Например, McDonald's открывается местными предпринимателями, получающие информационный пакет, как сделать правильный McDonald's на своей территории. Они работают по лицензии, сдавая отдавая владельцу бренда часть прибыли. Калинин, но ведь существует разная степень зависимости конкретного издания в отношении соблюдения им правил и стандартов брендов. Кубатян Гео работает по лицензии Гео э, International. Большую часть материалов покупают у издательства Grunner Plus Yak. Поэтому в российском издании значительная часть материалов идёт э, с запада. А основные три версии журнала, генерирующие материал это немецкий Гео, французский и испанский, хотя Э, редакций очень много. Есть японская, турецкая, финская, греческая и другие. Но материалы идут из трёх главных изданий, а они, как правило, качественные. Ещё это вопрос политики. Информация идёт из метрополии в регион, а не наоборот. Материалы в российское приспособление крайне редко публиковались в центральных версиях.